«Горький и церковь». В Казанском музее Горького на стене под стеклом висит документ. Это не оригинал, а копия. Все оригиналы важных документов, связанных с именем Горького, хранятся в архиве Горького в Институте мировой литературы в Москве. Но читать этот документ интереснее в Казани, потому что именно здесь произошло описанное в нем событие. Это протокол за номером 427 заседания Казанской духовной консистории о Сыхового Александра переправлена на Алексея, Максимова-Пешкова за покушение на самоубийство. 1887 года, декабря 31 дня. По указу его императорского величества, Казанская духовная консистория в следующем составе. Члены консистории – протеерей Богородицкого собора Братолюбов, протеерей Вознесенской церкви Васильев священник Богоявленской церкви Скворцов и священник Николанистской церкви Варушкин, при исполняющем должность секретаря Звереве. Слушали. Первое. Присланные при отношении пристава третьей части города Казани от 16 сего декабря за номером 4868 Акт дознания о покушении на самоубийство нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по бассейной улице в доме Степанова. Из акта видно, что Пешков с целью лишить себя жизни выстрелил себе в бок из револьвера и для подания медицинской помощи отправлен в земскую больницу, где при нем была найдена написанная им Пешковым записка следующего содержания. Полностью приводится цитированная выше записка. Второе. Отношение смотрителя казанских земских заведений общественного презрения от 30 сего декабря за номером 723, коим он уведомил консисторию на отношение ее от 24 декабря за номером 9946, что цеховой Алексей Максимов-Пешков из больницы выписан 21 декабря, почти здоровым, и ходит в больницу на перевязку. Во время его пребывания в больнице никакого психического расстройства замечаемо не было. Закон. 14 правило святого Тимофея архиепископа Александрийского. Приказали цехового Алексея Максимова-Пешкова за покушение на самоубийство на основании 14 правила святого Тимофея архиепископа Александрийского придать приватному суду его приходского священника с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее дорожить оною, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания, о чем к исполнению и послан указ. На полях пометка «Исполнен 15 января», номер 269. Благочинному первой половины казанских городских церквей протоиерею Петропавловского собора Петру Малову. Протокол подписан 13 января 1888 года. С этого момента Алексей Пешков вступает с церковью в бурные отношения. Но прежде задумаемся о самом этом документе. На современный взгляд он производит туманное впечатление, какой-то осколок непонятной цивилизации. В самом деле цеховой Алексей Максимов-Пешков, да еще и не местный, да еще и не своим прямым делом занимающийся, по каким-то причинам вздумал себя застрелить. Ну и что такого, одним самострельщиком больше, одним меньше. Сколько народу ежедневно приезжало в Казань и уезжало из нее, сколько людей умирали, и сколько из них неестественной смертью. Пенегин в книге «Казнь в ее прошлом и настоящем» приводит статистику самоубийств в Казани и в губернии в целом. На 100 самоубийств в губернии 34,5 приходилось на Казань. Оно и понятно. Город, много пьяниц, босиков, наконец, студентов и вообще умственной молодежи, вроде Латышевой и Пешкова. В период с 1882 по 1888 год, пишет Пенегин, в Казани было самоубийц, мужчин 77, женщин 54, умерших от пьянства мужчин 120, женщин 28. Мужчины чаще опивались, чем кончались с собой, может, из-за того же пьянства. Женщины наоборот негин с грустью называет это «темной стороной жизни Казани». Но при этом только номерных документов по поводу поступка Алеши Пешкова было подписано четыре. Это те, о которых мы знаем. Смотритель земских заведений общественного презрения доносит о Пешкове в духовную консисторию. Немедленно собирается синклит из протоиереев и просто иереев, двух настоятелей и двух просто священников. Они выносят постановление о предании юноше епитемий. Непосредственным вразумлением должен заняться священник его прихода по месту жительства. Если бы земский смотритель со слов врачей сообщил, что Пешков пребывает в психическом расстройстве, дело бы усложнилось. Самоубийство или его попытка в состоянии помешательства могло рассматриваться не как духовное преступление, а как несчастный случай но Пешков в записке специально указал, что он в здравом уме. Можно по-разному отнестись к этому документу. Это система, закон, правила святого Тимофея, архиепископа Александрийского, о самоубийцах было принято еще в IV веке и неуклонно исполнялось православной церковью. Самоубийц не хоронили на православных кладбищах, а на выживших накладывали епитимию. Епитемья — это не наказание, а воспитание. Она могла выражаться в более продолжительных молитвах, в усиленном посте, в паломничестве. Форму Епитемии и продолжительность ее назначал духовник или приходской священник. В данном случае это был казанский священник Петр Малов. Получив от полиции постановление консистории, Алеша отказался идти на покаяние к Малову. Тогда пригрозили привести его силой, но в результате привели уже не в Приходскую церковь, а в Феодоровский монастырь. Это было сделано ввиду особого случая, ведь духовный преступник упорствовал в своей гордыне, а кроме того нанес оскорбление церкви. Горький в письме к Груздеву вспоминал это так. «Постановление суда Духовной консистории было сообщено мне через полицию, и был указан день, час, когда я должен явиться к протеерею Малову, для того, чтобы выслушать благополучение, кое он мне благопожелает сделать. Я сказала Коолоточному надзирателю, что к Малову не пойду, и получил в ответ «Приведем на веревочке». Эта угроза несколько рассердила меня, и, будучи в ту пору настроен саркастически, я написала и послала Малову почтой стихи, которые начинались как-то так. «По пули рассуждать о пуле». Через несколько дней студент Духовной Академии Диакон Карцев сообщил мне, что протопоп стихи мои получил, рассердился и направил их в духовную консисторию, и что, вероятно, мне попадет за них. Но не попало. И лишь весною в селе Красновидове урядник предъявил мне бумагу духовной консистории, в которой значилось, что я отлучен от церкви на семь лет. Это письмо написано не ранее 1929 года. Возможно, Горький еще не знал, что в 1928 году в Казани вышла книга местного краеведа Калинина Горький в Казани опыт литературно-биографической экскурсии. Но в любом случае, он знал о ней в 1934 году, читал ее и потому описал свое отлучение от церкви в новом письме к Груздеву гораздо более подробно. Правильнее, пожалуй, будет сказать, что меня не судили, а только допрашивали. И было это не в духовной консистории, как написал Грузев, а в Феодоровском монастыре. Допрашивал иеромонах, белый священник, а третий — Гусев, профессор Казанской духовной академии. Он молчал. Иеромонах сердился, поп уговаривал. «Я заявил, чтобы меня оставили в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды». Отсюда становится более понятным довольно темный момент в биографии Пешкова. Его отлучение от церкви. Как громко звучит отлучение от церкви на 7 лет. Впрочем, в том же письме Груздеву Горький пишет В шестом году протоиерей Самарского собора Лаврский, друг добролюбого, называл он себя, сообщил мне перед тем, как венчать с Екатериной Павловной, что срок отлучения давно истек, ибо я был отлучен на 4 года. Но все равно отлучен, отлучен раньше Толстого. Илья Груздев в книге «Горькие и его время» иронизирует над профессором Духовной Академии Гусевым. Какого рода был этот профессор, можно судить по тем брошюрам, которыми он наводнял Казань. Необходимость внешнего богопочтения, оклятвие присяги, религиозность, опора нравственности и тому подобное. Александр Федорович Гусев, Служил профессором апологетики христианства в Духовной Академии и был автором множества книг и статей. Миль как моралист, 1875 год. Аканте, 1875 год. Христианство в его отношении к философии и науке, 1885 год. Необходимость внешнего благочестия против Л.Н. Толстого, 1890 год. Л.Н. Толстой, его исповедь и мнимо новая вера, 1886-1890 годы. Нравственный идеал буддизма в отношении к христианству, 1874 год. Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный предмет науки. Разбор теории Бокля, 1874 год. Зависимость морали от религиозной или философской метафизики. 1886 год, и другие. Следовательно, Пешкова, сироту без определенного места жительства, нахамившего, увы, это так, в не очень остроумной форме пожилому протеерею, допрашивал не последний в городе человек. Что касается работы Гусева о внешнем благочестии, направленной против Толстого, это было действительно не лучшее из его сочинений. Однако необходимость наводнять такими брошюрами Казань очевидно была, и тому свидетель сам Горький. Именно он в моих университетах вспоминает о появлении в Казани толстовца, который произвел на Пешкова очень плохое впечатление. В Федоровском монастыре Пешкова не допрашивали, а уговаривали раскаяться, принести извинения протоиерею и принять епитемию. Алексей упорствовал, загоняя всех в тупик. В сущности, за написанные стихи он мог подлежать и гражданскому наказанию, вплоть до телесного, тем более, что он уже был под подозрением полиции. Угроза повеситься в монастырской ограде стала последней каплей в чаше терпения духовных лиц. Та мера наказания, которую избрали они, для Алексея была пустяком. На полученную уже в Красновидове бумагу об отлучении Пешков откликнулся ехидными стихами. Только я было избавился от бед, как от церкви отлучили на семь лет. Отлучение, положим, не беда, ну, а все-таки обидно, господа. В лоне церкви много всякого зверья. Почему же оказался лишним я? А теперь представьте огромный полиэтнический город. И вот в этой массе людей точно божий глаз обращается на юного Пешкова. Какая вокруг него свистопляска? Газета «Волжский вестник» помещает об этом сообщение. Покушение на самоубийство. 12 декабря в 8 часов вечера в Подлужной улице на берегу реки Казанки Нижегородский цеховой Алексей Максимов-Пешков, 32 лет, газетчик переврал, Алексею было тогда лишь 19 лет. Выстрелил из револьвера в левый бок и так далее. Задействованы журналисты, доктора, земский смотритель, протоиереи профессор духовной академии, монахи, а еще до того и сторож татарин, пристав, околоточный, секретарии, написавшие все эти бумаги. До какой же степени ценилась единичная жизнь и душа человеческая в России в эпоху свинцовых мерзостей жизни? Насколько внимательной к личности была эта система? Да, громоздкая, грубоватая. Да, не учитывавшее, что только что отошедшего от шока молодого человека нельзя, конечно, вести в церковь на веревочке. Но это была система, в которой каждый человек был ценен. Сегодня самоубийцу отвезут в морг, и никто в городе об этом не узнает. Из практического руководства при отправлении приходских треб священника отца Сильченкова, читаем правила о эпидемии. Все люди светского звания. Присуждаемые к церковному покаянию, проходит сие покаяние под надзором духовных их отцов, исключая тех епитемийцев, прохождение которыми Епитемий на месте оказалось безуспешным и которые посему подлежат заключению в монастыре. Вот о чем Пешкова упрашивали в монастыре понести монастырское покаяние, искупить двойной грех, попытку наложения на себя рук и неприличный поступок в отношении священника. Вот почему он пригрозил им, что повесится в ограде монастыря, если они его запрут. Пешков отделался малым из возможных наказаний. Скорее всего, его отлучили от церкви действительно на четыре года, как сказал ему об этом при его венчании с Волжиной «Самарский батюшка». Согласно правилам Аепитемии, это церковное наказание назначается отступником от веры, судя по обстоятельствам, побудившим их на то на срок от четырех лет до самой смерти. Все гражданские права у Пешкова сохранялись. Через восемь лет, венчаясь в Самарском храме с Екатериной Павловной Волжиной, он формально вернулся в лоно православной церкви. Но только формально. В 1888 году будущий великий писатель сделал окончательный выбор. Отныне он жил вне церковных стен. Это было его самовольное отлучение. Навсегда, что это означало в духовном плане. Об этом пишет священномученик Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий, в книге об анафеме или церковном отлучении. Внутренняя сущность последнего отлучения состоит в том, что оно подвергает грешника и без того разобщенного с Богом, еще большей опасности и к одному его несчастью прилагает новое несчастье ибо оно лишает человека той помощи и благодати, которые церковь предлагает всем своим собратьям. Оно отнимает у него те блага и преимущества, которые приобретены им в таинстве святого крещения. Оно совсем отсекает его от церковного организма. Для отлученного и недействительны уже заслуги и ходатайства святых, молитвы и добрые дела верующих. Он исключительно предоставлен самому себе, И лишенный благодатных средств, всегда присущих Церкви, без опоры и помощи, без защиты и обороны, предан во власть лукавого. Таково по своему свойству наказание отлучения. Наказание поистине тяжкое и страшное. Будучи наложено на земле, оно не слагается и на небе. Начавшись во времени, оно продолжается вечно. Затерянные среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли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 А русская православная церковь лишилась талантливого молодого брата, будущего писателя, властителя дум и строителя новой культуры. И в этом была ее драма. Не об этом ли думал профессор Казанской духовной академии Гусев, когда во время допроса он молчал?